ЧАСТЬ ВТОРАЯ Никто не стал возражать, когда Юлиана Минца повысили до младшего лейтенанта. Защищая своего начальника, посла союза на физзане Хенслоу, ему удалось сбежать с оккупированной территории и в силу захватить вражеский эсминец. Каждое из этих достижений достойно было повышения, и никого бы не удивило, если бы юноша стал лейтенантом, но в качестве очевидной формальности это было заменено медалью «Борят за свободу». Как бы то ни было, появление героя слишком молодого для своих достижений стало благодатной темой для журналистов определённого толка. В одной электронной газете даже написали: "Гранд-адмирал Ян Вэнли сперва взглядоразглядел гения младшего лейтенанта и взял его в опеку как приёмного сына". Но это, конечно, было большим преувеличением. А сам молодой герой был не очень общительным с теми, кто его восхвалял. Я думаю, что использованная мной тактика может оказаться весьма эффективной в бою с захватчиками. «Поэтому, прошу вас, поймите, раскрытие каких-либо подробностей перед решающим сражением окажется на руку лишь нашим врагам». Позаимствовав страницу из рассуждений Фредерики Гринхилл, Юлиан постарался укрепить прорванную дамбу одностороннего безответственного освещения новостей. Освободившись от внимания прессы, он надеялся, что сможет наконец воссоединиться с теми, кого оставил на Изерлоне, но всё, что ему было о них известно, это тот факт, что адмирал Кассельно участвовал в гонке на трёх ногах, пытаясь распределить всех беженцев. Юлиан двигался по кольцевой дороге, подумывая, что ему, возможно, придётся вернуться в их дом на улице Silverbridge, если он хочет встретиться с Яном, когда его окликнул женский голос. Его сердце забилось чаще, когда он повернулся и увидел золотисто-каштановые волосы Фрдерики Гринхилл. Несколько человек были явно недовольны тем, что она перекрыла скоростную линию, но девушка не обращала на них внимания. С возвращением, Юлиан. Похоже, ты вырос на настоящего героя. Спасибо. Ну а хотя Адмирал наверняка обрадует самому возвращению, я сомневаюсь, что он будет в восторге от того, что меня возвели на столь высокий педестал. По-твоему, он может позавидовать?» В отличие от красивых губ Фредерики, в её коре глазах не было улыбки. Посмотрев на неё, Юлиан почувствовал, как у него сбилось дыхание, так что ответил он с некоторым запозданием. «Вовсе нет. Такая мысль мне и в голову не приходила. Это хорошо. Иначе мне пришлось бы дать тебе подзатыльник. Вот так». Она изобразила удар. «В детстве я была скоро на расправу, знаешь ли». Этими словами девушке удалось в очередной раз удивить молодого героя Союза. Она улыбнулась, глядя на его лицо, выражающей недоверие. «Мне пришлось начать вести себя более женственно, когда я пошла в армию. Это было нелегко. По вам не скажешь. Вот как. Спасибо». Затем, откинув назад свои золотисто-коштановые волосы, Фредерико сказала ему, что Яна поселили в гостинице «Козирог» неподалеку от здания Комитета обороны. Итак, 13 февраля Юлиан Минс смог наконец воссоединиться со своим опекуном в унылой гостинице, предназначенной для военнослужащих. Когда Юлиан открыл дверь, его приветствовал знакомый до боли голос Яна. «Здравствуй, Юлиан. Ты как раз вовремя... Взгляни. Самая подходящая еда для меня». Я наобвил рукой стол, на котором без разбора и без оглядки на эстетику стояли тарелки с колбасой, жареной рыбой, яйцами, картофельным пюре и фрикадельками. Словно и не было этих месяцев разлуки, Юлиан привычно вернулся к своей суровой критике. Да вы, наверное, единственный гранд-адмирал в истории, кто питается такой грубой пищей. Это верно. И теперь, когда я гранд-адмирал, и пенсия у меня будет повыше, мы можем пойти отпраздновать наше воссоединение пообеда в снаружие. С удовольствием. А вы, как я вижу, по-прежнему думаете о своей пенсии. Естественно, в этом я последователен. И сражаясь с Империей, ведь если Союз перестанет существовать, её некому будет выплачивать. В любом случае, я поздравляю вас с заслуженным повышением. Твоё повышение до младшего лейтенанта куда более впечатляющее. Ответил Ян, поднимая небрежно брошенный на диван пальто. Потом он повернулся, посмотрел на юношу с теплотой во взгляде и добавил. «Я рад, что ты вернулся целым и невредимым». «Ты действительно проделал отличную работу и даже подрос на несколько сантиметров, чтобы подчеркнуть это. Ты уже совсем взрослый». «Нет, я ещё лишь подросток», — убеждённо произнёс Юлиан. «Мне ещё очень многому нужно у вас научиться. Не думаю, что я могу ещё чему-то тебя научить». Ян накинул пальто и направился к выходу. Юлиан последовал за ним по тускло освещенному коридору. «Лучше ты меня научи. Что за магию ты использовал, чтобы захватить имперский эсминец?» Пость это и секретная информация, но можете ты можешь рассказать? Довольный тон Йона говорил о том, что он видел передачу по голове де неё. Поскольку он тоже ненавидел наглых журналистов, ему очень понравилось то, как Юлиан от них отделался. Но юноша всё равно покраснел. Они добрались до ресторана Мартовский заяц, в котором не раз бывали прежде, и вошли внутрь. Помещение было заполнено. Старый официант усмехнулся, когда Йон поздравил ресторан с непрекращающимся успехом. Благодарю вас. Даже в такие нестабильные времена общество не может существовать без ресторанов и отелей, а умелые повара всегда будут востребованы. Может, с моей стороны я осмотрительно говорить так. Но меня мало заботит результат войны. С вами не поспоришь, сказал Юлиан. Ян, никогда не стремившийся стать военным, с энтузиазмом кивнул и заказал себе в качестве основного блюда ростбиф. Может, он и хотел бы чего-то по оригинальней? Но проблемы с межзвёздными перелётами отразились на поставках пищи, лишив возможности готовить разнообразные блюда. А теперь, младший лейтенант Минц, я хотел бы услышать рассказ о ваших подвигах, пока мы обедаем. Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я просто применил на практике тот же самый метод, который вы использовали при захвате из орлона. Хм, применил на практике, значит. Надо было оформить на этот метод авторские права. Пенсия плюс отчисление за использование. Подумав, что это может быть не такой уж и шуткой, Юлиан начал свой рассказ. Во время планирования побега с Физзана Юлиану больше всего огорчало беспорядочное поведение имперского флота. Он понятия не имел, когда же они решат показать истинную природу своего военного правления, перекрыв всё передвижение гражданских судов. Маринеско уверял, что всё хорошо. Маринеско уверял, что всё хорошо. В тот момент империи ещё только предстояло взять под контроль все гражданские маршруты. Тому было две причины. Во-первых, с политической точки зрения, им не удалось завоевать симпатии населения оккупированного Фицзана. Поэтому было принято решение отложить прямое управление и выдвинуть бывшего помощника правительства Николаса Болта на пост генерал-губернатора, символизирующего фиктивную демократию. Таким образом, удалось предотвратить восстание среди торговцев. Понятно. А другая причина? спросил Юлиан. Маринеску подмигнул, потому что это физически невозможно. Сколь бы велики не были войска имперцев, они меркли по сравнению с количеством населения и масштабами экономической деятельности Феззана. Невозможно было контролировать всё это, а если попытаться и сделать это неаккуратно, то денежное и товарное обращение прервалось бы, что опять же привело бы к восстанию. В такой вот обстановке Юлиан с товарищами совершили свой побег, хотя покидая планету, юноша был готов к худшему. Поскольку он занимался опасными делами в опасное время, у него не было причин для уверенности в благополучном исходе. Они действовали в надежде лишь на сочетание находчивости Мариновского, пилота Уйлока, прапорщика Машанго и его самого, а также капельку удачи на всякий случай. А может, удача сыграла большую роль, чем все их планы вместе взятые. В самом деле, даже такой дотошный и внимательный к мелочам человек, как Мариновско, упустил из виду одну вещь наличие предателя в их рядах, исполняющий обязанности генерал-губернатора Николас Болтек шёл необходимым первым делом продемонстрировать лояльность империи. посылая своих почтённых на имперских кораблях для контроля над торговыми маршрутами. Он решил, что определение места нахождения Адриана Рубинского, который вполне мог попытаться покинуть Физан, послужило бы на пользу империи и укрепило заодно и его собственное положение, так что был полон энтузиазма. Также сложилось исторически, что представители оккупированных государств всегда оказывались более способными, чем солдаты захватившего их государства, в скромной работе по обнаружению и разоблачению гражданских лиц. Прежде чем Юлиану остальным удалось сбежать, люди Болтака обнаружили более двухсотни зарегистрированных пассажиров на тридцати кораблях и всех их задержали. Среди них, как впоследствии узнал Юлиан из базы данных на борту имперского эсминца, был и военный атташе Союза капитан Виола. «Похоже, кое-что я недооценил». Когда Маринеско произнёс это, изучая секретную информацию с других кораблей, прошла уже неделя с тех пор, как они покинули планету. Пути назад не было... Они продолжали избегать наблюдательной сети имперцев, не зная, что делать дальше. Учитывая помогавших врагу физанцев, надежды на поддельные паспорта было мало, но прежде чем им удалось составить новый план, дежурный объявил о приближении имперского эсминца. Маринаско уныло посмотрел на Юлиана. «Хотел бы я оказаться более надёжным помощником. Прости, но, видимо, на этом всё и закончится. Не спешите. У нас ещё есть шанс выкрутиться». Когда Ян захватил из Ирлона, не пролив ни капли крови своих товарищей, Юлиану было всего 14, и он даже не стал ещё военным, но два урока из этого выдающегося успеха опекуна юноша усвоил. Во-первых, когда врага нельзя одолеть снаружи, это можно попробовать сделать изнутри. Во-вторых, взяв в заложники самого ценного члена экипажа, можно диктовать противнику свои условия. Ход мысли Юлиана набирал обороты, через пять минут у него был готов план, а ещё через три он объяснил его своим попутчикам. Что ж, давайте сделаем всё возможное, сказал он в конце, сознательно принимая присущий ему холоднокровный вид. Не было никаких гарантий, что его план сработает, но это была их единственная надежда, и поэтому план был принят. Когда имперский эсменц Гамельн IV приказал подозрительному гражданскому судну лечь в дрейф, его капитану сообщили, что обезбилётные пассажиры на борту пытались захватить корабль, и что причиной смены курса была именно встреча с Гамельном. Администратор Берёски Мариновскому малому имперцу как можно скорее избавить их от этих опасных элементов офицеров и онтер-офицеров Союза. Капитан Сменца подтвердил информацию, появившуюся на его экране связи, и во время стыковки приказал перевести опасных элементов на борт своего корабля. Кто из вас офицеров Союза планировавший захватить корабль? Когда Юлиана вытолкнули вперёд, его длинные волосы были растрёпаны, лицо грязным, а одежда порванной, будто в драке. Что ж, это довольно необычно. приподнял капитан Брови в притворном удивлении. «Ты ещё совсем ребёнок? Похоже, Союз достиг дна своей кадровой бочки!» Капитан узнал презрительный смешок, но он почти сразу прервался. Запястье юноши, казалось бы, надёжно скованы электромагнитными наручниками, взлетели вверх к подбородку противника. Несколько мгновений спустя тело капитана упало на пол, а сверху на него навалился Юлиан. Трое телохранителей, бросившихся Беллу на помощь, оказались отброшены к стене могучими руками Мошенга, Четвёртому удалось увернуться от стремительной атаки пропорщика и выхватить пистолет, но в этот момент выстрел сбоку пронзил его правую икру. Он с криком повалился на пол, корчась от боли. Выстрел был произведён из пистолета, из которого Ауылк перед этим целился в пленённого Юлиана. Таким образом, Смиц-Гаммель IV оказался захвачен бандой преступников. Но победители ещё не были готовы праздновать, им по-прежнему предстояло иметь дело с другими имперскими патрулями и принимать соответствующие меры. И элеван остальные перебрались на сменит составю фасератевшую берёзку. Мариноску было грустно, но таково было неизбежное следствие их успеха. Берёзку пришлось принести в жертву. Они запустили корабль на автопилоте и, подав три предупреждающих сигнала, Юльян про себя извинился и разнёс берёзку на атомы. Засняв это, чтобы при случае можно было продемонстрировать убедительные доказательства имперскому флоту, начавшему уже вторжение на территорию Союза, Юлиан собрал членов экипажа эсминца и отправил их прочь на спасательном шотле, куда посадил также и сотрудника Сфизана. Этот человек в самом начале подтвердил личности Мариноску и Юлака, так что те хотели было убить предателя, ставшего шавкой Империи, но Юлиан не решился лишить жизни безоружного человека. Он обеспечил их провиантам и установил временную блокировку связи, которая должна была отключиться через 48 стандартных часов. В пройдённом случае выселенный экипаж, возможно, так никогда бы не смог связаться со своими, Изгинал бы в пучинах космоса последотошного исполнения всех этих действий единственной целью Лиана стало возвращение домой ещё далеко не всё было закончено маринаско постоянно подчёркивал что исменить спринт лежит таки позже берёзки и готовился к судебной тяжбе с союзом